Сноска 2. Ещё раз напомним, что для поддержания численности населения на некотором уровне показатель средний статистическое количество детей в семье должен быть больше двух. В силу того, что это статистический показатель, он может принимать нецелочисленные значения. При его значениях равных двум численность населения сокращается, поскольку некоторое количество рождённых умирает, не дав потомства. Не все рождённые способны к продолжению рода по причине репродуктивного нездоровья. Не все вступают в браки, не во всех браках рождаются дети.